Глава 9. Посреди дикого мира Мы втроем неслись на пределе скорости, лететь через тот мирок, чтобы позвать кого-то, опять обратно и снова туда, И каждый раз на перегонки с тем созданием Пришлось даже ячейку в лазере менять, Ведь почти уверен, что он нас встретит. Хотя осколок явно очень интересный в плане добычи топлива и экзотических материалов, измененных маной. Там фон маны чудовищный и буквально всюду какие-то кристаллы, а они, как правило, на что-то догодны. Только придется звать много архимагов и повелителя как минимум, чтобы безопасно урезонить то существо что скоро откормится до изначального пикового состояния. Больше определенного размера оно не росло. В общем, ну его нафиг. А потому мы летели над огромным безопасным осколком, утопающим в зелени. Ну, почти безопасным. Тут появились монстры восьмого, девятого классов. Может быть парочку шестого или седьмого что могли не чахнуть при низкой плотности маны. Бич человечества – исключение, спроектированные монстры, независимые от внешней маны. Они, кстати, куда-то пропали, что всех сильно нервирует. В лучшем случае уже сгинули где-то. Луиза же – архимаг с иллюзиями, тенью и пространством. Ей шестой класс не противник только если очень много разом, что маловероятно, или если застанут врасплох. Разлом был стабилен, за него не беспокоились, исследовали за длинноволновым радиосигналом, смещаясь чуть ближе к центру. Всюду мелькали древние города, промышленные зоны и явно бывшие поля, так и не заросшие деревьями полностью. Трава не позволила быстро вытеснить себя. Много где дома явно разрушились не сами, а под ударами магии или огромных туш монстров. Что-то оплавлено, где-то торчали остатки огромных каменных копий. Обнаружили и останки Левиафана. — Магическое сердце сохранилось! — воскликнула Мия, подлетев ближе. — Но Луиза! «Плевать, подождет полчасика!» Она спрыгнула с вингбайка и стала лететь внутри скелета, образовавшего тоннель из ребер, под которыми росла трава. «Ну, вообще действительно!» Я усмехнулся и пошел ей помогать. Вскоре мы, прихваченной компактной лопаткой, достались земли, Магическое сердце такого размера, что одному руками и обхватить не выйдет. Ты же моя прелесть! Конечно же ты, Мия, это ведь ты настояла проверить останки. Увидел, как недобро блеснули глаза девушки, снявшей шлем. Но теперь Мила улыбалась. Опасная женщина, нельзя Мию обижать. У тебя же ядро почти стабилизировалось, да? Возможно, поможет. Почти достаточно, чтобы выпить оставшуюся половинку. Даже с двумя стабилизаторами медленно приходит в норму. Но это неплохой трофей, да? Но и Луиза чисто бонусом. Пока Мия довольно кивала, я завернул его в пакеты. Пришлось подвесить его сзади. Сбоку в багажник оно не влезло, а пилить прямо тут не хотелось. Мы продолжили путь. Впереди виднелся заросший зеленью город. Природа брала свое. Сигнал шел с крыши одного из высоких домов. Но это уже не важно. Засекли и еще один, идущий из каменного поместья в центре, что неплохо сохранилось. Выгнутое дугой здание с двумя перпендикулярными блоками в задней части поросло травой и местами потрескалось. Однако его можно было назвать относительно целым. Видимо, отсюда все защитники вышли к рубежам обороны, расположенным около города. Бич человечества обыскал дом, запустив своих ищеек, и пошел дальше. Простой жаждой разрушения местности они не страдали. А вот в городе боев много прошло. Наверняка, когда монстры истребляли прячущихся людей. Ну а здесь даже статуи сохранились. Судя по всему, четверки трансцендентных, хотя время их не пощадило. Увы, материал недостаточно прочный но опознавались две мужские фигуры и две женские. Еще до того, как мы приземлились, осторожно сканируя местность на опасности, из дверей выскочила женщина в сверхлегкой белой броне без шлема. Темная блондинка с худым острым личиком. Волосы она криво обрезала до плеч. «Сюда! Спускайтесь сюда!» Зачем-то начала кричать она, словно мы ее не заметили. Но мы и спустились вдвоем с Мией. Она и правда довольно молода. Пади все это время питалась свежайшей едой. Кожа идеальная, выглядит вполне здоровой. Хотя для архимага, всегда получающего слабое усиление тела от ядер, это неудивительно. Они покрепче простых людей. Правда, в больших зеленых глазах легкое безумие плещется, но я примерно этого и ожидал. «Люди! Вы же люди!» Она бросилась ко мне. Я не стал уклоняться, дав себя ощупать. Даже шлем открыл, и она меня за лицо схватила. «Пускай убеждается!» Тот же процесс ощупывания повторила и Смией, а затем обняла. «Наконец!» «Эм, Луиза Розенберг!» На всякий уточнил я. «Да, да!» Она буквально взвизгнула. «Долго же, Отто! Стойте, гербы Винтер!» «Ага, я Эйгон Винтер, ранее Эйгон Ауэр, сын Эзры!» Собственно, он с женой и детьми — это все, что осталось от Ауэр. Они потеряли статус великого дома на какое-то время. Может быть, вернут. Теперь вашим проектом занимается союз Винтер, Мебиус и Рифтин. Ауэр на подхвате. Большие зеленые глазки дважды моргнули. «Ну и пофиг, вы же вытащите меня!» Собственно, затем мы здесь. Дрейв осколков усилился, потому так долго не там искали. — Ладно, пойдем, надо забрать вещи. Я уж думала, про меня забыли. Мой проект увели. Она протащила нас с Мией за собой, встав между нами и потянув за руки. Мия, снявшая шлем, глянула на меня с вопросом. Я же слегка пожал плечами. «Ну, Луиза, вы знаете, кто данные о нем слил?» «Что?» Она повернулась. «Так кто-то слил? Кто он?» «Эм, Хейк Рау». «Крысеныш!» — буквально зарычала она. «Закопаю его!» «Если Эзра этого еще не сделал, обязательно!» «Эм, ладно, давайте заберем вас!» путь до элеона есть она закивала повернулась на пятках и побежала в здание ей бы таблеточки попить пробормотала мия побежав за ней полностью поддерживаю отозвался наблюдавший сверху призрак мы пробежали по коридорам полным мха и плесени покрывавших истлевший паркет и выпавшие двери где то видимо и логово животных были Жить тут нельзя, но мы прошли в этакий банкетный зал с кафельным полом и закрытыми кусками старой нержавеющей стали, окнами. В центре высилось подобие портальной арки, тоже устройство, правда, неполное. «Вы что, пытались тут собрать портал?» — ахнула Мия. «Ну да, не ждать же, пока меня выведут». Но с артефакторикой сложно, когда приходится делать все инструменты самой, а с компьютерами так тем более. Она подняла из деревянного ящика блок, точно подходящий параметрами под тот, которого не хватало в устройстве — система навигации. «Вот, сохранился вроде!» Она потрясла им. «Эм, давайте подержу!» Я протянул руки, но она прижала его к себе, состроив лицо обиженной девушки. «Луиза, мы сейчас все равно запакуем его в герметичный пакет и полетим на вингбайке по таким веселым местам, что держать его в руках вы не сможете». «Ах, ну да, только осторожнее, это сложная вещь, не повреди». Она теперь всучила его мне аж с силой. Как все плохо. Я тебе покажу свою лабораторию за помощь. Там же осталась группа. Помню, была пара кретинов, что хотела уничтожить мое творение, лишь бы не досталось никому. Но с остальными познакомлю. Эм, вы знаете Клару Цитрин? Осторожно спросил я, отдав устройство Мии, что пряталось за моей спиной. «Да, старушка брюзжит вечно, но ничего так. А что? В проекте не разберется, гарантирую. Так и передай». Она еще что-то хотела достать, но теперь изучала нас взглядом. Солнце светило через пустые проемы окон под потолком так что освещения хватало. Она сейчас глава проекта. И, кстати, я с ней и майером Мебиус улучшали портальное устройство и пытались воспроизвести модуль. Луиза почему-то рассмеялась. «Мальчик мой, там очень все сложно. Но рассмешил, так рассмешил. Спасибо. Хотя про Клару ты серьезно?» «Ха!» «Да она с устройством пространственного ядра не разберется, а портал и так идеален». «Да я бы не сказал!» «Я, честно говоря, потерялся». «Кстати, я автор одного из самых мощных пространственных ядер». «Ты давай не зли меня! Все идеально, я сказала! Покажу — убедишься! И если автор ядра, так покажи, давай!» «Какого ты ранга? Боевой маг?» «Эм, мы архимаги!» Я с Мии переглянулся. «У нас есть эта штука! Давай свалим!» Прошептала она. «Идея хорошая, но если что, свяжем!» Я кашлянул, смотря на ожидавшую ответ, сумасшедшую в буквальном смысле ученую. «Ядро я себе не использовал, но...» Она опять рассмеялась, мол, я все поняла. Я вздохнул, направил правый манжет на стену рядом и выстрелил. Громыхнула, толстенную стену прошибла насквозь, выбив огромный кусок камня. Вторую стену также. «У меня другое ядро», — спокойно продолжил я в наступившей тишине. «Так вот, не вижу смысла спорить». Мы пришли вытащить вас, доставим прямо в лабораторию, не сомневайтесь, прямо к душу, кровати, мейнфреймам, неограниченному запасу кофе и той портальной установке. Ну и хорошо, она снова стала копаться в вещичках, достала какие-то карты памяти, отнять бы на всякий случай, нужно было дротики с транквилизаторами взять. «У вас есть шлем от брони?» «Не-а, да и это давно на одной моей мане держится!» Она похлопала себя по животу. «А что? Не люблю шлемы, в них тесно и неудобно, голову сковывает!» «Не рекомендую летать без шлема в осколках с непригодными условиями. У нас есть изолирующий скафандр, по сути, та же сверхлегкая броня» только без креплений. «Ну, в шлемах неудобно!» — заныла она. «Луиза, ну надо!» Мия постаралась настойчиво, строго, но миролюбиво убедить ее. «Разочек, чтобы быстрее добраться до лаборатории и проекта!» «Если так, то ладно!» — согласилась она и стала зачем-то собирать какой-то хлам и еду, завернутую в высушенные шкурки животных. — Луиза, вам это не нужно! — мягко сказала Мия, вручила мне блок обратно и вытащила из кармашка батончик из тех, что не так полезно и питательно, зато вкусно. — Смотрите, злаковый, с ягодами, перекусите и поехали! Спасибо. «Ой, что-то я и правда разволновалась!» Она приняла батончик и с выражением удовольствия на лице уничтожила его в два укуса. Правда, при этом брала его как-то странно. Теперь заметил, не пользовалась указательным пальцем левой руки. «Луиза, снимите перчатку, пожалуйста!» Попросил я, вновь отдав модуль Мии. «А? Нет, не нужно!» «Очень больно!» «Поцарапалась!» Она притянула руку к себе. «Я могу исцелить вас! Не волнуйтесь!» Сказал я как можно мягче. «Чуть-чуть поболит, а потом будет хорошо!» Она кивнула и отстегнула перчатку. Медленно сняла. Указательный палец оказался ранен и опух. Нарыв довольно болезненный. Сняла перчатку медленно, виднелся гной. Вот из-за такой мелочи можно слечь, потому солдаты и должны знать магию исцеления. Вообще удивительно, что она такая энергичная, с таким нарывом, но его стоит сразу излечить. Странно, что сама не справилась, видимо мозги не на то заточены». Я достал обеззараживающее и маленький раскладной скальпель, а также миниатюрный инъектор с обезболивающим. Луиза немного сжалась, но руку не выдернула. Небольшой укол, инъектор сам обеззараживает точку, только протер влажной салфеткой, после чего стал обрабатывать рану. Нарыв пришлось вскрыть, чтобы выдавить гной. «Ай, больно!» Она дернулась, но отойти не пыталась. Когда делала портал, сильно поранилась а выступающую железку. Крови много было. Угу, в перчатках неудобно. Я кивнул, понимая, как оно произошло. Обезболивающее было местным и не приводило к полному онемению. Боль она ощущала, но героически терпела. Я начал направлять магию, зеленоватое свечение окутало руку, заживляя очищенную ранку. Когда следа не осталось, расширил эффект сначала на всю руку, а потом и на Луизу в целом. Она дернулась и обняла меня, всхлипнув, мне оставалось ответить. Очень много времени она провела в одиночестве. «Потому пусть делает, что хочет». «Вы в порядке? Хорошо себя чувствуете? Еще где-то болит?» «Нет», — тон изменился. «Я... Как я себя веду? Простите, эмоции не контролирую. Я не безумно, честно». «Не верю, но это нормально», — взглянул в уже более спокойные глаза улыбнувшейся женщины что утерло слезы. Что-то в мозгу щелкнуло, скорее всего, рубильник. «Мы еще знаем, что у вас имелся браслет с системой мертвой руки, который должен был бы защитить от предательства. Если вернетесь в Илеон и не сразу на базу, он активируется, но у нас есть команда отключения», — сказал я, копаясь в коммуникаторе. Но Луиза махнула рукой. Да я его в первую неделю взломала. Тугой ремешок руку натирал. Я вырубила и ослабила застежку. Махнула она рукой, кивнув в сторону валяющегося у стенки браслетика. Я просто не нашелся, что сказать. Они же должны быть весьма надежны. Пойдем, не будем давать той твари больше времени, напомнила Мия. И мы заспешили отсюда. «Так ты, Эйгон, сын Эзры, да? Почему ты Винтер? И... Ох, я же не представилась. Мия Винтер. Ранее Мия Рифтин, его жена», — улыбнулась она. «И там долгая история ошибок Эзры. По пути расскажем, если интересно». — Есть что-то интересное, что мы должны знать об этом осколке. — Неа! — мотнула она головой. — Большой и мирный. Видела трупы каких-то больших существ. Видимо, его монстры уничтожили, но ничего от народа не сохранилось. — Если точнее, бич человечества уничтожил. Я вздохнул. Много для нее новостей будет. Мы теми же темными замшелыми коридорами аварийного здания прошли к вингбайкам. Пока Мия тщательно упаковывала модуль навигационной системы, я достал свернутый изолирующий скафандр. «Луиза, а у вас броня целая? Достаточно шлем надеть, она все же надежнее и лучше защитит». Я протянул ей шлем и энергоячейки, что вставлялись в расположенный на груди модуль. Все встало, она надела гладкий шлем с большим стеклом визора. Он был более громоздким, чем обычно, особенно в районе рта, поскольку имел встроенную систему фильтрации воздуха, а не зависел от брони, но крепление схожее и Луиза стала прогонять проверку систем. «Герметичность есть, терморегуляция более-менее действует. А у вас есть еще перекус?» «Разумеется!» Я протянул батончик, и, пока она его поедала, помог Мии закрепить ценнейшую систему. «Может, попросишь у нее карты памяти?» Спросила Мия, надев шлем с отключенным внешним звуком. «Давай не вспугнем ее, пока познакомься», — ответил я. Луиза доела и теперь с интересом оглядывала вингбайки. «Не узнаю модели. Что за большие пушки? Что это за маркировки?» «Маркировки и модель этого вы не узнаете, потому что он из Деруса». Сказал я, смотря, как она вертится вокруг желтого с серыми и черными полосами вингбайка. «Мой — новая модель Винтер. Пушки — моя разработка. Одна — массовая, плазменная. Другая — экзоартефакт в таком же корпусе». Луиза снова заливисто рассмеялась, так что светлые волосы полезли в глаза. Сам сделал пушки? Да ладно, тут как бы команда инженеров нужна. Или один из скин, причем не инженерного профиля, но у него лимиты на обучение и свободу мыслей снесло. Спросите у Винтер. Действия пушек вскоре непременно увидите. Давайте не будем задерживаться. Хорошо, хорошо. Она пошла ко мне. Эм... «Лучше к Ми сядьте, я иногда начинаю виражи крутить во всех трех плоскостях». «Ну, я лучше с мужчиной, немного приятнее». Голос снова стал обиженным. — -да. тихо протянула женушка. «Согласен, но пускай ей простительно». «Как хотите, просто полетели». «Взлет!» Луиза устроилась ближе, чем должна бы, чтобы лучше схватиться за мои бока. Впрочем, в броне все равно касание не ощущал, только видел руки. Мы перешли на предельную скорость. Ой, слишком быстро! крикнула она, и аж стукнулась сзади, а мой движок. Мы всегда так летаем. Зачем медленнее? В небе ничего нет. Я! Тогда глаза закрою, или красиво отсюда смотреть. Скучала уже по-многому. Мы некоторое время помолчали, нестись так нам еще довольно долго через разломы. Прошу прощения, какой позор! Тон снова стал нормальным и размеренным. Как я себя веду? Как встретила спасателей? «Это вы поели или пальчик Бобо был?» Со смешком уточнил я. «Эйгон, не будь таким!» Воскликнула Мия. «Таким вредным? Да ладно, Луиза, все в порядке. Вы теперь в безопасности!» Я похлопал по лежащим на торсе рукам. «Да, хм. У женщины мозг явно снова включился во всей мощи и великолепии человеческого интеллекта. «Расскажите, пожалуйста, историю моего проекта». Можно для начала вопрос, скорее даже замечание. «Резервные копии данных стоило бы делать. Вы понимаете, о чем я? Но тогда бы вы меня так бы не искали». Проект могли и украсть, а он мой. Может и так. А зачем вы вообще убежали? Испугалась, барьер пробивали, и я думала, что меня сейчас, если не убьют, то понизят. Какой-то пустоголовый выскочка присвоит мою разработку, а меня до конца жизни упрячут. Но ведь у Отто были копии. «Я ему доверяла. Он честен». Дитрих Левитан убил его, метая молнии. Уничтожил карты памяти, что он в тот день как раз забрал с собой из хранилища Ауэр, а энергетический выброс накрыл секретный схрон. Я вздохнул. «В общем, вы думали, что Ауэр построят новый портал и спасут вас?» «Да». Или хотя бы найдут быстрее?» Голос стал грустным. «Почему дрейф осколков усилился?» «Ну, я и рассказал всю историю. Обе возможные причины». «Вот так, значит. Но вы улучшили модель? Пересчитали?» «Да, а до того вас искали не там. Касательно же прототипа остальной портальной установки...» того, что оставалось у Ауэр, все захватили Левитан, перетащили к себе и Хейка Рау назначили главой проекта. Больше полугода он занимался не пойми чем, но были лишь некоторые подвижки по самой портальной установке. Мы с Кларой и Майером за день сделали больше. Собственно, недавно началась крупная война домов. Я кратко пересказал историю, закончив тем, что Левитан выбросили данные в открытый доступ. Весь мой монолог Луиза молчала, хотя теперь, благодаря гибкости брони, ощущал давление ее рук, особенно на последнем предложении. «Всем!» «Весь осколок теперь имеет его!» «Ну ничего, без навигации портальная установка не более, чем утилизатор мусора!» «А что за резонатор?» Мия стала ей описывать, что это за зверь. «Быстрее гони! Хочу к нему!» «Мы и так идем на максимальной скорости, не волнуйтесь!» хохотнул я. Луиза, а как вы решили проблему изменения четырехмерного вектора пространственного перехода, чтобы избежать его столкновения с границами других осколков? Насколько понимаю, имеющиеся программы дискретизации сигнала от пространственных датчиков слишком упрощают реальное положение дел, что не позволяет гибко регулировать параметры. «Особенно в разрезе управления глубиной погружения в гиперпространство, да и сам параметр регулировать не выходит». «Ну так это же не гиперпространство!» — хохотнула она. «Эм, нет, я допускаю, что пространство осколков не план энергии, но он четырехмерен». Она снова засмеялась, но через несколько секунд резко остановилась как будто ее выключили. — Попрошу простить, мне нужен отдых среди людей. — Нет, он не четырехмерен. — Ой, как стыдно-то! Если мне Клара задаст вопрос, а я там засмеюсь, то меня точно главой проекта уже не сделают. Не говорите ей, ладно? — Не волнуйтесь, у меня есть записи, отдам молча, — хмыкнул я. «Тем не менее, интересно!» «Эйгон!» — воскликнула Мия. «Луиза, не волнуйтесь! Просто Эйгон тоже малость того! Вот уж не знаю, кто из нас хуже делает, и что значит тоже! Я и мои любимые рыжие на нее плохо влияют!» «Ладно, вдруг Луиза обидится! Хотя вряд ли! Надо смягчить формулировку!»